Глава одиннадцатая Горин Савельев у рояля пел свои песенки. «Нам не нужно ни философии, ни алгебры», — говорилось в них, «одна отрада в этой жизни — любовь. Она приходит негаданно, как милый гость в полночь, и не оглянешься, уже нет ее вновь, и ты опять одинок, мешаешь в камине уголье. «Так будь же прост сердцем», Полюби милую чепуху любовных забав. Все хорошо, что удержит любовь еще на часок. Валентина Васильевна слушала, закрыв глаза. Обозов, сидя в тени, глядел на ее почти прозрачный профиль, улыбающийся на слова песенок то нежно, то лукаво. Белокопытов, засунув руки в карманы, стоял у стены, мечтательно пуская сизый дымок папироски. Сатурнов от скуки перебирал рисунки. Абрам Семенович, сложив пальцы на белом жилете, потупился, как баран. Вдруг часы за стеной прозвонили двенадцать. Горин Савельев ударил по клавишам и запел. «В вазах уж тает божественный лед, время любовных бесед настает». Валентина Васильевна засмеялась и нажала кнопку звонка. Двери широко распахнулись, и поднявшиеся гости вошли в небольшую теплую комнату, где на столе, убранном хрусталем и цветами, горели два канделябра восковых свечей, освещая стены, покрытые картинами и натюрмортами в тусклых золотых рамках. Валентина Васильевна посадила Обозова по левую руку и сейчас же сама налила ему вина, чокнувшись тонко зазвеневшим бокалом. Егор Иванович глядел, как она запрокинула голову и вино лилось жадными глотками в ее узком горле. Пока гости разворачивали салфетки, придвигали любимые вина и закуски, Валентина Васильевна говорила о предстоящей постановке Орфея в Императорском театре. Спектакль должен был затмить даже те великолепные зрелища, которые Дягилев показывал Парижу и Лондону. Ходил слух, что для Орфея Готовятся даже новые занавесы, один живописный, другой из кружев. Под конец Валентина Васильевна выразила удовольствие, что в такой ответственной работе будет участвовать Сергей Буркин. Сатурнов не знал об этой новости. Он покраснел пятнами и с ненавистью поглядел на Белокопытова, который между омаром и заливной стерлядью признал гениальность Буркина и успел рассказать три анекдота из его действительно необычайной жизни. Вечер складывался как нельзя более удачно для Николая Александровича. Гнилоедов, посаженный рядом с ним на другом конце стола, явно был угнетен невниманием хозяйки, заискивал и старался острить. Валентина Васильевна, обычно любившая высмеивать Белокопытова за интриганство и всякие штуки, была добра к нему сегодня за услугу Сергею Буркину, которого ценили в этом доме чрезвычайно. Вино было отличное, настроение приподнятое, и даже Сатурнов не мог ни напортить, ничего не унизить, потому что уже несколько дней впал в меланхолию и молчаливость. Но все же Николаю Александровичу очень хотелось крикнуть через стол Обозову, «Подбери губы, мужик!» Действительно, вино ударило в голову Егору Ивановичу. Он сидел, согнувшись в кресле, слушал шелест платья, глядел, как пальцы Валентины Васильевны легко касаются то вилки, то салфеточки, то кусочка хлеба. И от ее близости, от света, вина и духов было ему томительно на сердце и горячо. Валентина Васильевна много, почти жадно ела. Это увеличивало ее прелесть. Восковые свечи освещали чудесное, залитое нежным румянцем лицо. Открывающиеся при смехе ровные ее зубы грызли редиску, губы и подбородок вздрагивали. Усмехаясь остроумным сплетням Горина Савелева, она глядела на свет двенадцати свечей, стоящих перед ней, как лес, и синеватая влага переливалась в ее глазах. Все лицо было точно в светящемся тумане, а за голым узким ее плечом на стене гигантский рак протягивал кровавую клешню и усы. «Нужны все усилия воли и страсти, чтобы проникнуть в самую глубину наслаждения», проговорила Валентина Васильевна, глядя на свечи и только пальцами коснувшись руки Обозова. Там все как в сновидении. Каждый поцелуй потрясает, как смерть. Этого нельзя передать словами. Когда вы поймете меня, вам захочется жить, как саламандра в огне. Посмотрите на эти розы. Господи, о чем она говорит? Подумал Егор Иванович и увидел на стене изображение северской вазы, полной бумажных роз на синей полузадернутой занавеси. «Волшебные цветы из бумаги!» — проговорила Валентина Васильевна, покачивая головой. «Какая тоска, правда?» — их писал Сатурнов. «Смотрите, как ему смертельно скучно!» «Так бывает всегда!» «О каком наслаждении вы говорите?» «Вы про что?» — неожиданно для себя шепотом спросил Егор Иванович. «А вы про что?» Она повернулась к нему, и холодные ее глаза стали дикими, жадными, темными. Он придвинулся близко. Она раскрыла губы и засмеялась. «Выпейте вина за... про что? Смешной деревенский кулик!» Обозов выпил, не отрываясь, большой стакан красного вина и другой, сейчас же налитый ею. Стены, покрытые рыбами, застреленными оленями, горами тыкв и цветов, дрогнули и поплыли. Валентина Васильевна крикнула через стол Горину Савельеву. Отчего он вдруг загрустил? Поэт вздохнул, и частые слезы вдруг посыпались из его подведенных глаз. «Ну что, что случилось? Денег нет опять?» — спросила она. «Да, но не это самое главное», — ответил он в отчаянии. «Вот кончается еще день. Меня никто не любит». «Я хочу, чтобы меня полюбила великанша!» «Ведь это противно, наконец, Володя становится!» — проговорил Сатурнов, первый раз за весь вечер открывший рот. «Наляжем на Шамбертен, зальем горе вином!» Хе -хе -хе — воскликнул Гнилоедов, сильно кренясь в сторону Белокопытова. Чокался с ним, пил и, оставив бокал, схватывал Николая Александровича за жилет, как черт, петрушку. «Не понимаю современных стихов. У меня голова трещит от них. А сам русскому просвещению служу. Выпьем за хозяйку. Кабы не она, не бывать журналу, ничему не бывать!» Голоса восклицания и смех вдруг смешались и потускнели. Егор Иванович различил насмешливые слова Валентины Васильевны. «Вы все еще не догадались?» Она держала теперь перед светом узкий бокал, полный вина. Белокопытов кричал ей с того конца стола. «Издатель Делоса говорит глупости про медведей!» Валентин Васильевна, Валентин Васильевна, мы пьем за Россию, за русский народ! За нутро!» Завопил Гнилоедов и, чмокнув красными губами, захохотал, тряся животом стол. «Господи, как они кричат!» — сказала Валентина Васильевна. «Молчите! Что за непослушание? Я пью за всех медведей на свете!» Она поднесла бокал и стала пить, медленно закидывая голову, окруженную темными волосами, которые легли, наконец, на ее спину. Потом, поставив бокал, она нагнулась к Абозову и проговорила только для него одного. «Мне хочется потрудиться над вами. Можно?» Он увидел склоненные ее плечи, кружева и маленькие груди. Волна теплоты коснулась всего его тела. Он ответил, путаясь и шепелявя. «Делайте все, что хотите со мной. Вы необычайный человек. Я, должно быть, схожу с ума». Сейчас же она спросила почти строго. «Хотите содовой воды?» Тогда он схватил ее руку и, задыхаясь, стал целовать. Она вырвалась, проговорив «Пустите же!» Егор Иванович поднялся, покачнулся и вышел в гостиную. «Пропал! Погиб! Ужасно!» Повторил он и в изнеможении прилег на самье, ткнувшись лицом в подушку. От нее исходил все тот же одуряющий сумасшедший запах. «Жить нельзя! Сейчас же прыгнуть в окошко!» Подумал он и не мог пошевелиться. В столовой голос Сатурнова проскрипел: "Готово дело". Тогда в дверях появился Белокопытов. Не спеша закурив папироску, он присел на самье, похлопал себя по коленке и проговорил: "Хорош, Коля милый, что я наделал, какой ужас". "Хорош", с удовольствием повторил Белокопытов. Тогда Егор Иванович вскочил и, тряся друга своего за плечо, стал спрашивать, простит ли его Валентина Васильевна и вообще можно ли теперь остаться жить после глупостей, которые он наговорил, и грубиянства. «Извиниться, конечно, необходимо. Другое дело, простит ли она?» — сказал Белокопытов. «Я предупреждаю тебя, Егор, ты взял какой-то странный тон. Первый раз в доме, хватаешь за руки лезешь со своей рожей под самый нос хозяйки, и тебе приходится говорить, «Пустите же! Что это такое? Если ты не хочешь со мной ссориться и вообще вылететь из Делоса к чертям, держи себя скромнее!» Егор Иванович откусил ноготь и смолчал. Столовые зашумели стульями, и вошла Валентина Васильевна. Лицо у нее было совсем спокойное. Обозов подошел к ней, и, глядя под ноги в кось, Сказал, чтобы она простила. Он ожидал молчания, она же взяла его под руку и проговорила нежно и ласково. «За что прощать? Вы что-нибудь разбили? Садитесь и рассказывайте, в чем виноваты». И сейчас же, не дожидаясь его ответа, подошла к роялю и заиграла с Гориным Савельевым в четыре руки.